Глава 3 Новый союзник и новое оружие. Аксель лежал на широкой постели, прикрытый лишь тонким одеялом. Он прокручивал в руках небольшую, размером с кулак, сферу, которая пульсировала чересчур сильно, а вихри внутри тянулись куда-то в сторону и образовывали нечто похожее на потоки ветра. Немудрено, ведь совсем рядом находилась Рианна, которая обладала веерами Зесен, одной из реликвий. Сердце Вселенной безошибочно указывало туда, где находилась реликвия, обладающая силой ветра. При этом даже намекала, какая именно эта реликвия и какой обладает силой. Одеяло рядом с Акселем медленно зашевелилась после чего с подушки приподнялась голова с длинными золотистыми волосами. — Получается, ты теперь тоже обладатель реликвии? — сонно проговорила Рианна, подтягиваясь, словно грациозная кошка. Она прогнулась в спине, заставляя внимание Акселя на мгновение переключиться на ее фигуру. — Вот только эта штуковина бесполезна. «Нет, безусловно, я могу найти оставшиеся неизвестные реликвии, но конкретно в бою. Ощущение, что испытания были пройдены зря». «Разве? А как же она?» Риана протянула руку, а с небольшой тумбы к ней на ладонь прыгнула магма, которая радостно скользнула выше и ткнулась девушке в подбородок. «Милейшее создание!» — И когда вы успели подружиться? Аксель принял сидячее положение и крутанул в руках сферу еще раз. Император говорил что-то про образцы силы. — Могу я попросить тебя? — Конечно. Риана оживилась, поскольку ей самой было интересно. А Аксель, к сожалению, так просто информации не разбрасывался. Девушка медленно протянула руку, касаясь пальцем сферы. Энергия гармонии стала медленно проникать внутрь, заставляя сердце Вселенной окраситься в синеватый цвет. Но далее произошло нечто странное. Реликвия стала пульсировать все быстрее, а то крошечное количество энергии, что Рианна влила внутрь, стало расти в геометрической прогрессии. «Что это?» — восхищенно спросила она. — Старый жук умолчал об этом. — Вероятно, он рассказал мне далеко не все. Благодаря знаниям, полученным от родословной императора мира, Аксель быстро понял суть этой способности сферы. — Конечно, император говорил о том, что сердцу нужны образцы энергии каждой вехи и ее ответвлений. Но то, что реликвия может накапливать энергию, обогащая ее количественно и качественно, оказалось сюрпризом. Благодаря этому юноша смог бы использовать конвертированную энергию, однако из-за отсутствия собственной энергии использование ограничивалось очень примитивными вещами. Но принцип был тот же, что и при сотворении заклинаний. Мысленный образ, накопление энергии, преобразование его в форму использования. Только разве что шаг накопления энергии исключался, ведь она уже имелась в сфере. Он закрыл глаза, представляя, как эта штуковина могла бы решить ряд проблем во время испытаний. В тот же момент вокруг него ирианны возник мощный воздушный барьер, по стенам которого будто бы плавали белые облака. «Барьер этапа преобразования, как необычно, но я ведь передала лишь маленькую толику энергии», — задумчиво проговорила девушка. «В этом и суть. Сердце может сохранить и приумножить». Остается только понять, как много она может сохранять, чтобы я использовал это вовремя. Девушка медленно отвела сферу в сторону и улеглась на грудь Акселя, решительно прижимаясь своей. — У нас не так много времени. Может, проведем ее с пользой? Она мурчала, словно кошка, все так же выгибаясь. Но, как назло, именно в этот момент в дверь раздался настойчивый стук. Краем глаза Аксель заметил, как на сфере отразилось несколько снежинок, которые устремились в сторону двери. Рианна надулась, но все же кивнула. Натянув штаны и тунику, Аксель схватил реликвию, на которой уже сидела магма, и вышел за дверь, где встретил громадного парня с острыми белыми волосами. На лице Верзилы отразилась белоснежная улыбка. Он протянул руку вперед. Аксель улыбнулся в ответ и крепко пожал протянутую ладонь. — Наконец-то есть время познакомиться! — Рад, что с тобой все в порядке! — без лукавства проговорил Аксель. Пусть они с Потемкиным и не очень долго были напарниками в испытании, но он явно зарекомендовал себя как тот, на кого можно положиться. Конечно, юноша явно не думал, что приобретет такого настойчивого друга, когда всего единожды помог ему в бою, да вытащил из передраги в лабиринте. Хотя «друг» это, конечно, сильно сказано для всех, но не для Потемкина. — Я узнал, что ты в Арканумии, поэтому пришел сюда. Будь уверен, за мной не было хвоста. Борриллиан любезно позволил мне воспользоваться купальнями, так что... Он почувствовал, как энергия ветра разливалась за спиной Акселя и незадачливо почесал голову. — Я тебя отвлек, верно? — Все в норме, — хлопнул его Аксель по плечу, направляясь к выходу. — Я очень ценю, что ты помог мне в тот момент, когда я выбрался из руин, но не совсем понимаю, почему ты прибыл. — Ты помог мне, я отплатил тебе. Думаю, этого достаточно для крепкой дружбы. — Хорошо. И... — протянул Аксель, все еще не понимая, для чего наследник холодной звезды явился сюда. Твоя победа на испытании заставила меня почувствовать глубокое уважение. от Оттого я бы хотел путешествовать с тобой, если позволишь. Я ищу силу, настоящую силу, с которой я смог бы стать достойным лидером холодной звезды. Однако в Звездограде ее не найти, поэтому я отправился в путь. Отец говорит, что верные друзья могут также быть силой. К тому же я еще не отплатил свой долг за тот проигрыш перед огненным парнем. В общем, нет, союзники мне, конечно, не помешают, но... Погоди, что? Откуда ты знаешь о моей победе? Шар в руинах по окончанию испытания указал, что победил десятый участник. Интуиция подсказала мне, что это ты... Я навел справки, но когда узнал, что огненное крыло окружило место по Тарканумам, сомнений не было. — Кстати, здорово, что ты забрал с собой ящерку. Мне жаль, что я не смог забрать черепашку. Аксель недовольно сморщился. — Какой смысл был сокрытие всех личностей, если в итоге император... Пусть завуалированно рассказал всем, кто на самом деле победил. «Скажи мне, потёмкин если все участники узнают о победителе, пусть не его личность, но хотя бы в общих чертах, что будет?» «Начнется охота! Безусловно!» «Не думаю, что кто-то еще придет с миром!» «Оны охотятся за реликвиями, как остервенелые!» — Все, кроме холодной звезды. — Звездограду это неинтересно. — И почему же ты тогда пошел на него? — Ради силы, конечно же. Аксель подумал о чем-то, после чего широко улыбнулся и повторно протянул громаденную руку. — А знаешь что? Я буду рад такому спутнику. Только у меня есть одно условие, без которого я не могу принять тебя в свою команду. На время нашего пути ты вступишь в мой клан и некоторое время перестанешь быть наследником Холодной Звезды. Едва потемкин вскинул удивленно бровь, юноша продолжил подбирать необходимые аргументы. Чтобы стать достойным лидером Холодной Звезды, тебе нужно получить силу, но сделать это не как наследник, а как обычный воин. Наследникам дается все легко и двери перед ними все открыты. «Но когда ты познаешь, как тяжел путь обычного воина, ты поймешь истинную суть силы». Потемкин стукнул кулаком об ладонь. «Ты прав! На время путешествия я сменю личину. Тогда два вопроса. Какой клан и какая цель путешествия?» «Клан соламандр А цель достаточно простая». — Нужно забрать у огненного крыла одну вещучку, которая моя по праву, и по пути поискать еще не найденные реликвии. Сойдет? — Ах, да. По дороге нам бы найти двух зверолюдей и консервную банку, что разгуливает с ними. — Более чем. — А что за зверолюди? — Скажем так, они первые, кто вступил в мой клан. В обсуждении Аксель и Потемкин дошли до местного рынка, где, прикупив необходимые мелочи, Аксель соорудил для сферы нечто вроде металлической оправы с тяжелым замком, который подцепил к поясу. Теперь сердце вселенной больше походило на обычный аксессуар в виде брелка, нежели на реликвию. Они остановились около одной из многих мастерских, что приглянулось Акселю по большей части из-за обилия очень творческих механизмов и орудий. — разве у тебя не было меча? — нахмурился Потемкин. — Был. Ну, в процессе испытаний сломался. — Сделаешь новый? — Ммм, пожалуй, нет. Думаю, о более практичном решении, чем меч. Перчатки, конечно, оставлю, и есть у меня пара интересных идей, а клинок всегда успею раздобыть. Во всяком случае, я точно знаю, где моя огненная печать, и она от меня никуда не убежит. — Огненная печать? Ты планируешь забрать реликвию у одного из высших кланов? — И не только ее, — усмехнулся парень, наконец выловив работника. Им оказался очень юный парнишка, по виду даже младше Акселя. Он был одет в широкий фартук из плотной ткани и безобразно грязную рубашку. Его лицо покрывали линии мазуты, а на грязных черных волосах крепились большие круглые очки на плотной резинке. Парнишка улыбнулся во весь рот. — Чем могу быть полезен? — Нам бы с мастером поболтать. — Да ведь я и есть мастер, хотя по мне не скажешь. — Джошуа, к вашим услугам. Сложные решения за небольшую цену. Аксель прищурился, но тем не менее решил дать парнишке шанс. — Что лучше всего проводит энергию Может, какие-то особые каналы, ткань, металл? — Резонансное поле. Аксель заинтересованно вскинул бровь. В его мире был способ передачи маны через определенную частоту резонанса, но очень быстро его забраковали как не очень действенный. Предположим, у меня есть мощный конвертер энергии. Мне нужны наручи, которые смогут принять атаку вплоть до этапа превосходства, а также чтобы они смогли передать эту энергию в конвертер. Аксель по привычке схватил ближайший лист и начал зарисовывать свои объяснения. Парнишка увлеченно смотрел, вникая в пожелания необычного клиента. — За конвертер можешь не волноваться, он примет все, что ты ему передашь. Мне важно лишь, чтобы это происходило без постоянного физического контакта сферы и энергии. Идея интересная, но тяжеловата в исполнении. В целом я могу сделать сплав орехалка и добавить в него кристаллическую крошку на нужном уровне резонанса и... «А вы позволите взглянуть на конвертер?» Аксель протянул сферу юноши, у которого буквально сразу же полезли глаза на лоб. «Впервые вижу артефакт такого качества!» «Так, это никуда не годится!» Он отсоединил и вышвырнул недавно сделанную оправу для сферы. «Я понял!» «Да!» «Ари Рихалк... И кристалл с резонирующей энергией ветра, которую ни одна веха не сможет развеять. Он продолжил бурчать что-то, пока, наконец, не пришел в соглашение сам с собой. «Простите, я не смогу выполнить этот заказ. Боюсь, никто в архануме не сможет. А в столице возьмется разве что гений». Я просто не представляю, как можно выделить резонансную частоту, которая будет улавливать всегда разные количества энергии. А ты расскажи мне, что ты придумал, и я тебе помогу. Так уж вышло, что я неплохо разбираюсь в подборе резонансных частот, усмехнулся Аксель. У меня есть один слиток орехалка. Я хранил его для особого случая. Но если вы поможете воплотить такую безумно крутую идею, то я с радостью потрачу его на эту попытку. Орехалк очень ценный и крепкий металл, но сам по себе не очень полезен. Нужно делать грамотный сплав. Я добавлю железо и никель для лучшей магнитной проводимости. Далее кристаллическая крошка вехи гармонии с энергией ветра. Их невозможно будет развеять ни одной, даже самой мощной, энергией. Да, ветер не очень стабилен в этом плане, но если получится, на выходе это станет невероятным оружием. В наруче с обратной стороны мы поставим один кристалл воздуха. Их придется периодически менять. Он будет отвечать за резонанс и один магнитный кристалл с энергией эвакации. Кто бы что ни говорил, а манипуляция душами все же завязана на магнитных полях. Аксель буквально сразу подхватил идею Джошуа и продолжил. Ага, то есть кристаллическая крошка будет собирать колебания энергии, которая бьет по наручам, и передавать ее в кристаллы, те, в свою очередь, будут подгонять его резонансное поле конвертера и передавать его. Тогда нужно задать колебания и на сфере, чтобы она точно так же могла возвращать эту энергию в наруче. Потемкин стоял, глупо хлопая глазами. Он практически ничего не понимал из беседы Акселя, но в очередной раз убедился, что парень очень умный. Иначе не стал бы рассуждать о тонкостях реликвии с этим столь же гениальным пареньком. — А я смотрю, вы очень разбираетесь в этом. Все верно. Мы сделаем оболочку для сферы из того же сплава с кристаллической крошкой. Но тут мои знания, к сожалению, бессильны. Я не уверен, как можно вернуть энергию в наручи и как настроить общее резонансное поле. Аксель внезапно отсоединил пояс и положил его на стол. В его середине была небольшая металлическая бляшка. — Ну, конечно! — Воскликнул Джошуа, но Аксель решил все же объяснить. Чистоту поля я возьму на себя. Чтобы она была постоянной, мы сделаем прокладку на моем поясе, где зафиксируем общий знаменатель частоты наручей и сферы. Ну а чтобы сфера возвращала энергию, мы используем звук. Это будет сигналом к тому, чтобы сфера начала возвращать уже сконвертированную энергию. Сможешь реализовать «Хмммм». У Орехалка есть характерный звук при столкновении друг об друга. Это может сработать. Следующие почти двое суток Аксель провел в мастерской Джошуа, пока Потемкин прогуливался по городу и изучал его прелести. Каким-то образом Акселя нашла Рианна. Она сообщила о том, что они с учителем отбывают, но куда не сказала мило подмигивала, обещала скоро встретиться. Но Аксель был настолько увлечен созданием своего нового оружия, что впоследствии побоялся, не обидел ли он девушку своим чрезмерным холодом. Хотя Рианна уже была расположена к нему. А судя по их ночи, расположена она была как спереди, так и сзади, причем очень много раз. Наконец, когда последние приготовления были завершены, на руках Акселя появились тёмно-красные наручи, которые вполне выглядели как продолжение его перчаток. — Я подумал, что красный отлично впишется в твой стиль, поэтому и покрасил. — Отлично! — улыбнулся Аксель. — Время опробовать? — Потёмкин, а ну шмальни по мне! Парень встал, оглянул в мастерскую, В одной руке он держал недоеденный сверток тонкого хлеба с мясом и овощами. За эту пару дней Потемкин с удовольствием распробовал почти всю местную кухню. — прям тут? Опасно! — Ну, так ты аккуратно, чем-нибудь не очень убойным. — А может, лучше выйдете? — с опаской проговорил Джошуа, но Потемкин уже выставил кулак вперед. — Снежный удар! — Он резко ударил в сторону Акселя, посылая узкую линию тяжелой энергии вехи катаклизма, которая благодаря снежной сове стала еще более объемной. Аксель закрылся руками крест-накрест. Наручи сильно завибрировали, поглощая всю энергию магической атаки, но оставляя рукам сильную отдачу. Следом вибрация перетекла в сферу и там успокоилась. Спустя мгновение Аксель стукнул наручами друг от друга, и те снова завибрировали, наполняя его руки просто невероятной энергией всё той же вехи катаклизма. Не удержав ее, он выскочил наружу и направил обе руки вверх. Точно такой же снежный удар, но раза в три сильнее вылетел в небо, расплывшись по нему морозной вьюгой. Аксель улыбался... Катемхин показал большой палец, оттопыренный вверх, а вот Джошуа был в полнейшем восторге. «Безумие! Это просто невероятно! Оно сработало! Резонансное поле, что ты настроил!» Аксель смотрел на наручи и понимал, что даже реликвия, которая, казалось бы, не давала видимых преимуществ, пока он не получит свое ядро, может быть полезной и без него. Он уже хотел было расплатиться с Джошуа, но тут его взгляд зацепился за маленького паренька, что приклеил небольшую листовку на стену соседнего дома. Юноша подошел ближе и сорвал ее. На листовке было зарисовано и раскрашено его лицо без какого-либо имени. и Награда. «Десять миллионов Зенни!» Аксель громко и злобно выдохнул. «Уроды!» Я же даже на себя тут не похож».